Глава 7. Зачем такое ругательство безобразное, ненужное, напрасное? Колизей – одна из величайших построек древнего мира. Этот огромный амфитеатр, вмещавший около 50 тысяч человек, начали строить в 1975 году при рачительном и суровом императоре Веспасиане, а закончили при его сыне Тите. С тех пор прошло почти две тысячи лет. После крушения Римской империи Колизей стоял заброшенный. В средние века прямо в нем селились люди, через него проходила дорога. Жители Рима использовали его как бесплатный источник хороших каменных плит. Пока, наконец, в XVII веке Папа Римский не приказал сохранить его как место мученичества первых христиан. И теперь Колизей, один из самых знаменитых музеев мира, и одно из самых посещаемых туристами мест. А одновременно одно из мест с самой кровавой историей. Вопрос о мученичестве первых христиан, благодаря которому великий амфитеатр был спасен от полного разрушения, остается под сомнением. Главные преследования христиан в Риме происходили при императоре Нероне, когда Колизея еще не было. Но это сути дела не меняет. Амфитеатр начали строить на земле золотого дворца Нерона, а уж там происходило много жутких вещей. В самом же Колизее устраивали грандиозные гладиаторские игры, травлю зверей и бои людей с животными. Кровь текла не то что реками, морями. Мы знаем, что император Тароян отметил свою победу над даками-гладиаторскими играми, длившимися 123 дня. В них участвовали 10 тысяч гладиаторов и 11 тысяч животных. Под землей в Колизее были построены хитроумные переходы и установлены сложные приспособления, помогавшие, например, залить арену водой, чтобы разыграть морское сражение. А можно было выпустить через эти проходы зверей, которым иногда противостояли вооруженные гладиаторы, а иногда просто обнаженные безоружные люди, приговоренные к смерти. Любой римский политик знал, что нет более надежного способа завоевать сердца граждан, чем устроить роскошные гладиаторские игры. Хлеба и зрелищ требовали римляне. По сути, это означало хлеба и крови. Впрочем, уже в те времена были люди, считавшие такие развлечения гнусными, Марк Аврелий испытывал отвращение к кровавым зрелищам. Но как император он не мог их пропускать, а как философ-стоик не считал себя вправе вмешиваться в ход вещей и что-либо запрещать. Поэтому он появлялся в Колизее, но, сидя на трибуне, демонстративно читал. Шло время, сменялись правители, а гладиаторы продолжали проходить мимо императорской трибуны движением пальца император мог или спасти жизнь, или дать сигнал победителю добить свою жертву. Но вот прошли века, и сегодня Колизей стал символом борьбы против смертной казни. С 2000 года каждый раз, когда где-то в мире отменяют смертный приговор или из законодательства убирают смертную казнь, стены Колизея заливают золотой цвет, чтобы все посмотрели и порадовались, где-то какого-то человека не казнят. Так ведь людей всегда казнили. Стоит только вернуться к предыдущим главам этой книги, чтобы вспомнить, что первобытные племена обрекали на смерть убийц или нарушителей табу, что люди приносили жертву богам, совершали кровную месть, что государства во всех концах земного шара брали в свои руки защиту граждан и сохранение порядка, и ради этого казнили, казнили, казнили. Наверное, стоит вспомнить о том, сколько существовало различных способов избежать казни. Способов, которые использовали не преступники, а общество и государство. Выкуп, замена человеческих жертвоприношений жертвами животных или даже бескровными, изгнание, передача кровного врага в рот, лишившийся по его вине своего члена, и помилование, и многочисленные обычаи, позволявшие остановить казнь если приговоренному встретилась висталка, если девушка готова взять обреченного в мужья, а палач жениться на преступнице, если наступил церковный праздник, взошел на престол новый государь или веревка на виселице оборвалась. Иногда кажется, что человечество постоянно искало способы уклониться от страшной обязанности проливать кровь, от необходимости осквернять землю и общину. Конечно, возразит мне слушатель, опять сердце ропщет, но нельзя же все время полагаться на сердце. Нельзя всегда следовать за эмоциями. Иногда приходится делать и то, что нам не нравится. Нас учили этому с детства, когда будили рано утром, чтобы отправить в садик или в школу. А тут речь идет не об уроках, а о наказании преступника, о предупреждении новых преступлений, об успокоении родных жертвы, о поддержании справедливости в мире. Не будем слишком эмоционально Хорошо, не будем. Посмотрим на то, как люди обосновывали ненужность казни. И отметим сразу, что делать это они начали очень давно.